«Помоги!» Жиган дернулся и вскочил на стуле, растирая сонные глаза. То, что он увидел, ввело его в ступор. В дальнем конце трапезного вагона, у самого входа, стоял щербатый, которого он не видел почти сутки и едва ли вообще рассчитывал увидеть когда-либо. Щербатый был совершенно грязным и насквозь промокшим. На бледном лице странные красные язвины – У правого маска лба непонятная залысина, где отсутствовали ещё недавно росшие там густые каштановые волосы. Он тряс перед собой ладонями и тяжело, с хрипом дышал. Жиган обратил внимание, что ладони щербатова невероятно распухли, напоминая надутые резиновые перчатки. «Помоги!» Снова простонал вернувшийся на станцию убийца скинхеда шума. «Помоги мне!» Щербатый трясущейся ладонью коснулся своей головы, и Жиган с ужасом увидел, как прилипшие к распухшей руке грязные волосы с невероятной лёгкостью ослоились и остались между пальцев. «Помоги! Твою мать!» – заорал Жиган и попятился назад. «Не подходи! Клим! Клим!» – он всё понял. Щербатый после своего бегства где-то угодил в очаг такой сильной радиации, что за считанные часы стал живым трупом. «Клим! Клим! Сюда!» «Помоги!» Повторял свой хрип Щербатый. Он вдруг как-то дернулся, и из его рта хлынула бело-желтая масса. Щербатый рухнул на пол вагона и задергался в конвульсиях. А изо рта продолжала безостановочно литься рвотная масса которая с каждой новой судорогой все больше окрашивалась в кровавый цвет.